«Мурза, сколько еще мы будем здесь копаться?» Мужчина, к которому был обращен вопрос, поднял голову от миски с кашей, облизал ложку и спокойно ответил «До тех пор, пока не выкопаем». Он был единственным, кто вышел к ужину в чистой одежде, но произошло это отнюдь не потому, что Сергей не работал, просто остальные предпочитали переодеваться непосредственно перед сном, а до тех пор голяли в перепачканных землей комбинезонах. К тому же он... Опять же, единственный был гладко выбрит и аккуратно причесан. Леший прав, — поддержал приятеля Глыба. — Мы уже пять дней здесь спасемся, а толку нет. Державые, не подлежащие восстановлению трех линейки, едва ли не гражданской войны, да несколько патронов к ним, вот и весь улов. Совсем не то, на что рассчитывали копатели. От энтузиазма, с которым мужчины ехали на Волгу, не осталось и следа. Но если Сахар и Мурза оставались спокойны, то Глыба с Лешим Ожидавшие, что экспедиция даст быстрый результат, уже второй день пребывали в угрюмом настроении. «Что, если карта врет?» «Карта не врет», — коротко ответил Мурза и вернулся к каше, давая приятелям понять, что тема закрыта. «Лужный мог ошибиться», — не отставал Леший. «Карта подлинная», — вступил в разговор Сахар. «Три историка не могут ошибиться». «Тогда где этот хренов клад?» «Найдем». «Когда?» «Устал». — осведомился Самурза. Надоело трехлинейки выкапывать, — леший зло сплюнул. — И не факт, что здесь есть что-нибудь еще. Первый звонок. До сих пор леший предпочитал копить неудовольствие в себе, теперь же вынес его на всеобщее обсуждение. — Имеет право. Сергей безмятежно проживал очередную ложку каши, потянулся, взял металлическую кружку с чаем, сделал глоток и напомнил. — Промежуточные результаты. Мы всегда подводим через неделю. Несколько лет назад, когда команда только формировалась, Сахар и Мурза объяснили друзьям, что археологическая экспедиция — это не поход в магазин. И делать выводы после двух-трех дней работы глупо. Договорились на неделю. Но эта поездка стояла особняком. Слишком уж легкая она показалась. Подробная карта с указанием местонахождения клада расслабила ребят. Глыба и Леший решили, что дело займет пару суток, И теперь злились. Такие результаты стыдно подводить. Неделя еще не прошла, но тихо. Глыба, предостерегающе поднял руку. У нас гости. Мужчины замерли. Сколько? прошептал Мурза. Один, ответил Леший. В свое время они с глыбой служили в разведке ВДВ, где и научились читать шорохи леса. Нормально, едва слышно произнес Сергей. Один — это немного. Но существовала вероятность, что приятели, приближающиеся незнакомцы, где-то рядом. Поэтому леший метнулся к своей палатке, вытащил лежавшую у самого входа кобуру с пистолетом и мягким движением ушел в кусты. Глыба положил под левую руку нож. Сахар тяжело вздохнул.